И один раз попросила ее поднять клубок, закатившийся под стол. Однако, естественно, поднял его я. Спасибо, мистер Марк, сказала Мэри, беря клубок. Я бы и сама за ним встала, но не хочется будить кошечку. Мэри, душка, это тебя в глазах мистера Марка не оправдывает, заметила Элиза. Полагаю, он, как и все джентльмены, терпеть не может кошек, как и старых дев. Правда, мистер Марк? Мне кажется...